Преступник Антипапа Со дня зарождения папства в Италии первым папой римским считается апостол Пётр, который умер в 67 году. На этом посту находились 263 папы. В основном они добросовестно выполняли свои религиозные обязанности, но к ним следует прибавить ещё 43 человека, которые в разное время занимали Святой престол, но за свои неблаговидные деяния оказались в списке антипап. К числу самых известных среди них относится антипапа Иоанн 23-й, 1370-1419 годы. В миру неаполитанец Балтазар Косса. В своё время он обвинялся в пиратстве, убийствах, содомии, инцести и других преступлениях. По предположениям, он отравил папу Александра V и занял его место. Большинство историков склоняются к мысли, что это был не заурядный человек яркой внешности, высокий, красивый, с прекрасно развитой фигурой, получивший хорошее светское и религиозное образование и обладавший даром убеждать. Пиратом он стал по семейным обстоятельствам, Его отцу, потомку древнейшего рода римских правителей, принадлежал остров в Неаполитанском заливе, известный как Искья. В одной из бухт острова старший брат Бльтазара, Гаспар, прятал свою пиратскую флотилию. Вместе с отъявленными головорезами Гаспар надолго уходил на промысел в открытое море. К этому занятию он подключил своего младшего брата Когда ему исполнилось 13 лет, Бультозар быстро выучился морскому делу и владению всеми видами колющего и режущего оружия. Но через пару лет ему пришлось оставить пиратство. По настоянию матери он отправился в Болонью учиться. Он поступил на теологический факультет местного университета и быстро стал выжаком студенческой молодёжи. Балтазар легко учился, освоил божественную науку, а в свободное время шумно гулял, участвовал в дуэлях и соблазнял местных красавиц. В общей сложности, как позднее подсчитали монахи-летописцы, только в одной Балонье он совратил не менее 300 девушек, в их числе десятки девственниц и замужние женщины. Многие девушки его очень любили, но его не любили мужчины. особенно те жёны и сестёр, которых Бльтазар обесчестил. Они-то и устроили погоню за ним. Юноша укрылся в доме кардинала де Санта-Киару, где в то время пряталась от инквизиции любовница кардинала, девица Яндра делла Скала. Ещё считали чародейкой, колдуньей, еретичкой. Между молодыми людьми вспыхнула любовь. Инквизицию удалось схватить обоих. Им грозили пытки и костёр. На подмогу пришли вооружённые головорезы Гаспара и буквально из рук палачей вырвали обоих. И тогда Бультарру снова пришлось заняться пиратством. Он со своей подругой и вооружёнными дружками в отместку святой инквизиции без застенчива грабил церкви, уносил все золотые и серебряные вещи. И всё же быть Тазара поймали. Ему припомнили все грехи, привезли в Рим и заточили в подвал дворца папы Урбана VI по происхождению неаполитанца. Впереди его ждали допросы, экзекуции и суд. Но судьба к нему была милостива. Папа Урбан захотел поговорить с преступником, внушить ему основы добродетели. И поразился религиозному многознанию молодого человека, его вере и готовности служить церкви. Так Бальтазар стал помощником устаревшего папы. После его скорой кончины он перешёл в услужение следующему папе, Бенефакцию IX, также неаполитанцу, который хорошо знал отца Бальтазара. Бенефакций, который нуждался в надёжном человеке, назначил Бальтазара казначеем. А в 1402 году сделал его кардиналом. Получив власть, займев деньги, Бальтазар стал вести себя в Риме как в Болонье, принялся совращать девственниц и замужних матрон. Секретарь Ватикана Дитрих фон Ним, свидетель разного распутства, записывал неслыханными ни с чем сравнимыми дела творил Косса в Риме. Здесь было всё: разврат, кровосмешение и измены, насилие. Балтазар не знал удержу в своих страстях, но папа на все его приключения смотрел сквозь пальцы. Учитывая его разбойное прошлое, бенефакций поручил ему одно деликатное дело: усмирить некоторые непокорные области, в том числе Болонью, Перуджу и Ассизи. Больтазару, у которого всегда наготове были вооружённые люди Гаспара, смело отправился в поход. Непокорные покорились его мечу и огню. Во время избрания нового папы Григория XII в 1406 году в папстве царил раскол. Во французском Авиньёне действовал ещё один папа, Бенедикт XIII, оказавшийся в категории антипап. Римский же папа Григорий не взлюбил бы Тазара, захотел лишить его сана. Не тут-то было. Кардинал Косса, привыкнув к власти и почитанию, не собирался снимать пурпурную мантию. Он решил сам стать папой и пригласил в Пизу кардинала Филарга, которому предложил место папы. Так в католическом мире появилось сразу три папы: Авиньонский, римский и И пизанский Александр V также в дальнейшем оказался в категории антипап. Но пизанский папа правил недолго. Бльтазар торопился разыграть свою карту. После званого ужина в Болонье у Александра страшно разболелся желудок. Спасти его не было никакой возможности. После его смерти кардинал Бльтазар Косса собрал конклав и во все уши слышание произнёс два слова. Я папа. Так на Святом престоле появился Иоанн 23-й. Новый папа не изменил своих привычек, распудствовал, как и прежде, кинжалами и отравой устранял неугодных ему священнослужителей и совершенно забыл об богослужениях. Но ему напомнили. В 1414 году в Констанце был созван собор, который должен был покончить с правлением трёх пап. Иоанн приехал на него, и едва не поплатился своей свободой. Его схватили и обвинили во всех мыслимых и немыслимых грехах. Он пират, разбойник, насильник, грабитель, отравитель, убийца. Его собирались прилюдно сжечь. Но Иоанну удалось бежать. А в Констанце продолжали зачитывать список его преступлений. Многочисленные совращения юных девушек отравление, подкуп и грабежи и убийство, убийство. Слыши 70 обвинений. Собор в Констанце сместил Бальтазара Коссус с престола папы Римского. Ну и что? Вернувшись в Италию, Бальтазар стал служить архиепископом. Он сделался главой коллегии кардиналов и жил припеваючи на деньги флорентийского банкира Козимо Медичи. который с удовольствием слушал рассказы бывшего папы, пирата, насильника, грабителя, убийцы, отравителя о приключениях его далёкой юности. Скончался Бальтазар во Флоренции. Его похоронили в соборе и соорудили величественное надгробие. Но католическая церковь в течение почти 550 лет избегала называть его именем Иоанн. Только в 1958 году кардинал Ронкали при избрании на папский престол принял имя Иоанна 23, признав тем самым Бльтазара Коссу незаконным папой.